Фебруари ведет машину, Ванда строит маршрут с помощью Google карт Длинные тени добавляют заброшенным улицам мрачности. «Сворачивай», — неожиданно говорит Ванда. Она указывает на ответвляющуюся от Вайн улицу с односторонним движением, и Фебруари еле успевает повернуть руль. «Извини, я просто...» «Эта поездка навевает воспоминания». «Я понимаю», — говорит Фебруари, хотя не понимает. Она знает, что ванда не местная, хотя вполне вероятно, что у Восточного Колсона есть множество двойников по всему ржавому поясу, по всей стране. До нее вдруг доходит, что они с Вандой почти не говорили о своем детстве. Для Феврари присутствие ванды настолько всепоглощающее, что всякий раз, когда она с них, трудно думать о чем-то еще, кроме этого момента. За это она и любит ванду. Точно так же, как любит Мэл за то, что наизусть знает все ее детские триумфы и неудачи. Она не может определиться, считать ли влечение сердца к противоположностям, не только своим собственным, но и противоположностям тех, кого оно любит, его величайшей силой или главным недостатком. Она паркуется, и дальше они идут по кварталу пешком, пока Ванда не указывает через дорогу на полностью черное здание на пропите которого от руки написано «канистра». Когда они входят и обнаруживают внутри бар, Фебруари на мгновение надеется, что исчезновение детей — это какое-то заурядное происшествие по пьяни, хотя и на фоне мрачных событий. «Мы не обслуживаем несовершеннолетних», — сдержанно отвечает бармен на вопрос Фебруари. «И с легавыми не разговариваем», — кричит кто-то с кухни. «Мы не ле... мы не копы», — говорит Фебруари. «Вообще-то мы школы для глухих». «Тогда я скажу вам то же самое, что сказал копам», — говорит бармен. «Я бы заметил, если бы здесь была компания глухих детей». «Ну, на самом деле, это не ответ», — говорит Фебруари. «Пожалуй, что так», — говорит он. Фебруари пересказывает Ванде их разговор, когда они возвращаются к машине, хотя Ванда и так уловила суть. Они приближаются к детской больнице и объезжают вокруг всей территории, включая парковку, но детей нигде не видно. Более того, тут вообще никого не видно. Ванда бессильно обмекает на сиденье. Я правда думала, что они будут здесь. Она — человек формул, расчетов. Она ненавидит ошибаться. Фебруаре успокаивающе гладит ее по плечу. Здесь никто не живет не самое подходящее место для протеста. Если только они не хотят, чтобы именно так и было. Зачем устраивать акцию протеста, которую никто не увидит? Улыбка Ванды едва заметна, но в уголках ее рта проглядывает тазарство. Фебруария одолевает желание прикоснуться к ней, и она проводит пальцем по ее щеке. В этот момент она видит собственное обручальное кольцо и опускает руку обратно на колени. Какой им смысл что-то делать в пустом районе? Не знаю. Может, они собирались пойти другим путем? Нарисовать граффити или поджечь пакеты с говном или что-нибудь в этом роде? Вандализм? феврале пытается сохранить невозмутимое выражение лица, но эта мысль ее пугает. Она не хочет, чтобы ее ученики имели дело с полицией. Даже в случае пакета с говном существует потенциальная опасность, «Смертельного исхода», пока полиция вольна прикрываться фразой, не реагировал на устные команды в качестве оправдания. «Не надо делать такое возмущенное лицо. Они подростки, и в любом случае я ошиблась». Ванда указывает на пустую улицу. «Может, они действительно просто напиваются где-нибудь в лесу?» «Может», — говорит Фебруари. «Но она в это не верит». Теория Ванды нашла в ней отклик. Сначала она не может понять, почему, но теперь снова и снова прокручивает в уме свой последний разговор с Чарли, вспоминает блеск в глазах девочки, когда она объяснила про замыкание проводов. «Давай на всякий случай проверим здание управления образования». «Как по мне, Сол заслуживает горящего мешка с говном», говорит Ванда. Фебруари кивает, выезжает с парковки и сворачивает в сторону шоссе. Когда они подъезжают к окраинам Колсона, трудно сказать, кто из них догадывается первым. «Стой! Ты же не думаешь», — говорит Фебруари. Но, судя по всему, сама она именно так и думает, потому что сворачивает шоссе и едет к огромному кирпичному заводу, на фасаде которого, как маяк, горят четкие синие прописные буквы Эдж Байоникс. Они дважды объезжают здание, паркуются на боковой улочке и еще раз обходят завод пешком по широкой дуге. Но там никого нет. Ни работников, ни ее учеников. Одна большая камера наблюдения 80-х годов висит над входной дверью, а другая — над погрузочной площадкой. Но они выглядят настолько древними, что февраре готова поспорить, что это оборудование времен Гудиер. Впереди у главных ворот датчик движения включает свет при появлении полосатой кошки. Фебруарий и Ванда переходят улицу, чтобы он не сработал при их приближении. Они стоят, прижавшись друг к другу под стеной закрытого турагентства и дышат на ладони, чтобы согреться. Фебруарий нервничает и чуть не подпрыгивает на месте, когда появляется полицейская машина, но та даже не притормаживает, проезжая мимо, и она изо всех сил старается унять бешеный стук крови в висках. Наконец, когда мигалки опять скрываются за горизонтом, и они с Вандой уже собираются покинуть свой наблюдательный пост, Фебруари замечает их. Они в квартале к северу, и лица у них скрыты под черными банданами, но она знает, что это они. Чарли в армейской куртке прижимает к груди что-то цилиндрическое и блестящее, по бокам от нее трое парней. У Фебруари сводит желудок. Кто четвертый? Она хочет поймать их до того, как они попадут в луч прожектора, поэтому переходит на легкий бег, а потом переходит улицу и перерезает им путь. Она встает прямо перед ними, хотя по дороге ей приходит в голову, что ее фигура выглядит внушительно, и, возможно, не стоило бы их пугать. Слишком поздно. Чарли пятится назад, натыкаясь на Остина, который, как видит Фебруаре, несет такой же цилиндр, при ближайшем рассмотрении немного напоминающий мультиварку Мелл от Instant Pot. Эллиот застывает, как вкопанный, обхватив руками свою кастрюлю, а неизвестный парень разворачивается в попытке убежать и пугается еще раз, когда обнаруживает на пути. Ванду. Фебруари указывает на пустырь через дорогу, и вся компания переходит на другую сторону под их с Вандой конвоем. «Это еще что такое?» Фебруари кивает на то, что они держат в руках. «Вы их знаете, слава богу», говорит третий парень незнакомым голосом, в котором нет и следа акцента глухих. И Фебруари тоже вздыхает с облегчением. «Не рассказывайте им ничего», обращается он к Чарли, но на улице темно, его лицо закрыто, и никто, кроме Фебруари, его не слышит. «А ты стой спокойно», — говорит она ему. Она пытается придать своему голосу взрослую суровость, но у нее нет опыта в авторитарном английском. Она видит в его глазах не страх, а вызов. Она поворачивается к своим ученикам. Остин встает перед Чарли, словно защищая ее от гнева Фебруари и прижимает свою кастрюлю к бедру, чтобы освободить одну руку. «Что происходит, кроме шуток?» — говорит он. Когда Остин заканчивает, Фебруари не знает, что сказать. Она бросает взгляд на Ванду, которая выглядит скорее впечатленной, чем рассерженной. В конце концов, Фебруари выбирает прагматизм. «Вас ищут через Эмбер Алерт», — говорит она. Вас поймают так быстро, что вы и моргнуть не успеете. Как вам вообще такое в голову пришло?» Мальчики ничего не говорят, но оба смотрят на Чарли, которая, в свою очередь, смотрит прямо на Фебруари. И Фебруари понимает. Чарли — та нить, которая связала их вместе. А она-то надеялась, что они смогут повлиять друг на друга. Вот и повлияли. «Глухим нужен политический акционизм, как вы и сказали», — говорит Чарли. «Но это... что если пострадают люди, вы попадете в тюрьму». Похоже, эта мысль не так их волнует, как ей хотелось бы. С другой стороны, благоразумие — это для людей, которым есть еще чего бояться. Слышащий мальчик пожимает плечами. Это чисто для того, чтобы нанести материальный ущерб. «Говорит он. Ночью там никого нет». «Ты-то, мать твою, откуда взялся?» Бормочет Фебруари. На самом деле ей не нужен ответ, и он не пытается его дать. Она смотрит на своих детей, на их шрамы, блестящие в свете единственного уличного фонаря, на узловатые синюшные рубцы на голове Чарли, на гладкие глинцевитые ручейки на щеке Элиота, исчезающие под банданой, и на Остина. Невредимого, но пылающего, наверное, самой сильной яростью из всех четверых. Фебруари показывает на кастрюлю в руках Остина, и он отдает ее. Она переводит взгляд на Ванду. Отведешь их в машину? Элиот и Чарли осторожно ставят свои кастрюли на тротуар у ног Фебруари и, низко опустив головы, следуют за Вандой. Слышащий парень колеблется, глядя на взрывчатку, И подергивая ногой. Она знает, что он хочет сбежать, что он пытается прикинуть, сколько сможет унести. Она ловит себя на том, что говорит: Подожди. К ее удивлению, парень действительно поднимает глаза, и их взгляды встречаются. Он высокий. Теперь, когда он не горбится, она видит, что он, вероятно, старше ее учеников, хотя и не намного. У него тоже есть блестящий шрам, порез, рассекающий лоб. Парень смотрит на кастрюлю в руках фебруари, и она отдает ее ему. Она переводит взгляд на остальные кастрюли, и он качает головой, чтобы избежать дальнейших расспросов. Ее внимание привлекает движение за его спиной. В темноте прячется кто-то долговязый в маске, натянутый на нос и рот. «Не сегодня», — говорит она. Парень кивает, и Фебруари переходит улицу, возвращаясь к машине. Она не оглядывается на него и его друга, не видит, как они подхватывают скороварки под мышки, словно родители своих детей. Она не знает, в каком направлении они уходят обратно в ночь. «Перчатки и маски», — говорит она, протягивая руку к заднему сиденью. Дети отдают ей банданы, и Фебруари засовывает их в свою сумочку. Где я все выкинула, говорит Фебруари. Это безопасно выбрасывать, спрашивает Ванда. Там все разъединено, теперь это просто металлолом. Говоря это, Фебруари смотрит в зеркало заднего вида, но о чем бы ни думали ее ученики, их лица ничего не выдают. И ее тоже поехали домой, говорит она.